Глава девятая. Снова в вороном коне. В баре вороной конь было очень тихо. И толстяк, взяв обычную смесь легкого пива с горьким, сказал это буфечице. Не получив ответа, он повторил. Все тихо, спокойно говорю. А я ничего не говорю. Буфечица зажмурилась и плотно сжала губы. — Это почему же? — После того, что случилось нынче утром, не могу. Она открыла глаза и опасливо поглядела на дальнюю стену. Толстяк довольно долго раздумывал над ее словами, потом, наконец, нашелся. — А что такое случилось нынче утром? — Не надо вопросов, — сказала она, — — Тогда и вранья не услышите. — Что правда, то правда, — согласился Толстяк. Буфетчица долго молчала, потом впилась в него взглядом и, наконец, ее прорвало. — Мой брат Альберт, — говорит, — он видел такое однажды в парке Финсбери. Электричество и зеркала, — говорит, — вот и все. — Что видел «Загадочное исчезновение», — мрачно сказала она. «Так это оно и было нынче утром?» «Оно самое на этом самом месте». «А кто же исчез?» «Ах, лучше не спрашивайте». «Что правда, то правда», — поспешно согласился Толстяк. Он отхлебнул пиво, подумал немного... Потом рискнул высказать суждение, а погодка-то разгулялась. — А вы чего ждали? — сказала буфетчица. — Нет уж, 31 июня иначе и не бывает. Он поглядел на нее с недоверием, но она ответила прямым, простодушным взглядом. Тогда он вынул из кармана книжечку с календарем, тревожно заглянул в нее Потом снова с недоверием уставился на буфетчицу. Взгляд ее был все так же чист и простодушен. Они уже готовы были все начать сначала, как вдруг появился мальгрим в том же самом наряде, что и утром, энергичный и властный. — Свят, свят, свят! — ахнула буфетчица. — Добрый вечер, мадам. Двенадцать бокалов бенедиктина с холодным молоком. И, пожалуйста, поживее. Бенедиктин с холодным молоком. Смесь? Двенадцать бокалов? Вот именно двенадцать, сказал Мальгрим. Потом, возможно, понадобится еще. Здесь соберется бактериологическая секция нашего медицинского конгресса. Я жду делегатов с минуты на минуту. — Эй, послушайте, — сказала буфетчица, глядя на него во все глаза, — ведь это вы приходили сюда нынче утром, выпили целую бутылку мятного ликера, а потом вышли сквозь стенку. — Да, я, — охотно согласился Мальгрим. — Ну и что из этого? — Что из этого? Она бросила на него отчаянный взгляд, тихонько застонала и отошла к другому концу стойки. — Сдается мне, — сказал Толстяк, — она сегодня что-то не в себе. — Да, и вы тоже, друг мой. — То есть как? — Ну-ка, взгляните на мой палец, — сказал Мальгрим. Он проговорил это так властно, поднимая палец все выше и выше, что Толстяк не посмел ослушаться. Секунд через двадцать толстяк застыл в неподвижности, подняв глаза кверху. Бесчувственный, словно восковая фигура. Мальгрим больше не обращал на него никакого внимания и занялся стеной. Он чертил на ней какие-то знаки и бормотал заклинания. Снаружи завыл ветер, стена раздвинулась, но за ней торжествующий хихикая Стоял старый марлограм. Хе-хе-хе. <смех> Что, байбальчик, не ожидал? Эффектный трюк, дядюшка. Но, как всегда, дешевый, сказал Мальгрим, видно, и впрямь пора вам бросать серьезную работу. Для детских утренников, конечно, еще сойдет. Вот я тебе покажу, детские утренники, наглый щенок, объявил марлограмм, делая шаг вперед. Да не вздумай просить помощи. У Агизике, у Бултур в Засоса или у кого-нибудь еще из этой компании, потому что сегодня я их всех заключил в магический пинтайдер. Хе-хе-хе. Знаю, сказал Мальгрим презрительно, не так уж трудно было догадаться, милейший дядюшка. Но и я времени даром не терял. Сразу обратился. Как и Беку и Беркаяку. Хотите помериться силами? Нет, так я и знал. Где уж там, ведь у вас ни настоящей стратегии, ни цельного плана. Теперь-то вы поняли, что у меня преимущество в целый ход».